Вэнь Чан – покровитель литературы и ученых Одним из наиболее популярных и высокопоставленных богов-патронов был Вэнь Чан – покровитель литературы и ученых. Вэнь – литература, Чан – блестящий. Он ведал всеми литературными делами, в том числе и экзаменами, сдача которых давала право занять чиновничий пост. Считалось, что исторический прототип Вэньчана с юности выделялся блестящими способностями, занимая высокие должности. После смерти он был обожествлен в качестве бога литераторов и ученостей. Фигура Вэньчана ставилась в отдельном киоте в конфуцианских храмах, во многих местностях в его честь строились храмы. Обычно Вэньчан изображался сидящим в одеянии чиновника со скипетром в руке, символизировавшим исполнение желаний. Рядом двое помощников — Куйсин и Джуи. Джуи — красное платье, земной представитель Вэньчана. Получение ученой степени, как считали, зависит главным образом от судьбы, которой и ведал Джуи, старик с длинной бородой, одетый во все красное. Он заглядывал через плечо сдающего экзамен и тайно кивал головой, указывая, что следует писать в сочинении. Другой помощник бога литературы Куйсин, первая звезда, отождествлялся с первой звездой созвездия Большой Медведицы. Куйсин изображался стоящим на правой ноге, при этом левая нога была согнута в колени и приподнята сзади. В правой руке у него была кисть, а в левой — казенная печать или ковш Большой Медведицы. Его одежда состояла из повязки вокруг бедер и развивающегося шарфа на шее. Часто он изображался, стоящим на спине гигантской черепахи АО. По преданию у Куисина было безобразное лицо. Когда он выдержал первым экзамены на ученую степень, ему полагалась аудиенция у государя, но, увидев его, император отказал ему в этой чести. В отчаянии Куйсин бросился в море, но АО вынесла его на поверхность и спасла. Изображения Куисина ставили в особые башни на экзаменационном дворе. О большом значении, которое придавалось грамотности и образованности, свидетельствует еще и тот факт, что один из реальных полководцев Мэн Тянь был обожествлен в качестве бога кисти для письма, изобретение которых ему приписывалось.